Глава 17 Путешествие в Лаламур оказалось самым удачным путешествием за все то время, что я болтался в иных мирах. Даже упрямый Дориан это признал. Он быстро согласился с тем, что дары — это, конечно, здорово, но огромное количество энергии, да еще полученной практически без всяких усилий, «Разве может быть что-то лучше?» Когда я вернулся в тени дом, в моем распоряжении было целых пятнадцать шаров с энергии. Десять мне выдал Танут Амон в качестве частичной оплаты за помощь в кровавой борьбе с Тахосом Проклятым. Договаривались на двадцать, так что вторую половину он выплатит, как только в тени появится торговое представительство Лаламура. Еще пять шаров я получил с Тахоса как вступительный взнос в торговую сеть, уникальные эликсиры. Еще пять он должен будет отдать, когда его торговое представительство распахнет свои двери в тени доме. В тот момент, когда я поглотил всю энергию, я думал, меня разорвет на части. Сердце стучало, как молот, а мое тело будто стало сверхмощной батарейкой под завязку наполненной электрической энергией, которая клокотала внутри меня. «Не волнуйся, мой мальчик. Скоро я обучу тебя новым техникам, и это ощущение пройдет», — сказал Дориан, когда я знакомился с непривычными для себя ощущениями. «С этого момента кое-что изменится. Ты почувствуешь, насколько сильнее стал». «Почувствую? Да я уже это чувствовал». Мне казалось, я мог просто показать пальцем на огромную гору, и она разлетится на мелкие камешки. Кстати, голос моего друга Мора тоже немного изменился. Теперь он стал немного грубее. Не знаю, как это работает в отношении него, но я уверен на сто процентов, что это было именно так. Кроме того, этот брехун стал еще самоувереннее. Зря я думал, что такого просто не может быть, и таких личностей не существует. Оказывается, очень даже может. По крайней мере, один такой тип точно есть. И его дух живет прямо во мне. «Мальчики, где вы торчали так долго?» — грозным вопросом встретила нас на пороге ведьма. «Я тут уже вся извелась». «Я тоже очень переживал, мой господин», — сообщил Ибрагим. «Вас не было почти целый день. Я думал, что-то случилось». «Очень сложные переговоры», — ответил я. «Лакри, есть что-нибудь поесть?» «Мы с Хорнборном голодные, как волки. Заодно и расскажу тебе последние новости». «Холодная свинина только», — сказала она и мстительно прищурилась. «И курицы немного. Но она тоже холодная, если что». «Так подогрей», — пожалуй плечами. корнборн тебе поможет накрыть на стол. Ну, а я пока немного прогуляюсь». Я не очень понял, что там прошипела в ответ ведьма, и потопал на полянку, которую мы с Дорианом присмотрели для наших тренировок. На этот раз работы оказалась много. Но я не жаловался. Зато я обзавелся новыми существами для призыва, штормовой дух и отродья личия. От обоих я был в полном восторге. Первый оказался великаном, ростом с трехэтажный дом. Казалось, что его целиком сплели из молний. Выглядел он очень круто. «Да и не только выглядел. Он и умел много чего. Для начала он мог хорошенько так шарахнуть молнией. Я приказал ему продемонстрировать этот навык на ближайшем дереве и остался доволен увиденным. Вместо дерева теперь был лишь жалкий обгорелый пенек. Потом он еще умел вызывать грозу с градом, и каждая градина была как ледяное полуметровое копье. Хорошо бы посмотреть на это заклинание в деле» но вот целей подходящих не было. Деревья лупить неинтересно, но еще этот парень мог устроить небольшой смерч на выбранном участке. Впечатляющее зрелище. Не самый мощный из всех, что я видел по телеку, но вырывать с корнем деревья у него получалось неплохо. Интересный персонаж, что тут говорить. Отродье лича тоже приятно удивило. Вот только способности у него были направлены в другую сторону и выглядели не так зрелищно. Для начала он умел отлично пользоваться заклинанием высасывания жизни. Таким же, как и у меня. Вот только работало это у него чуть иначе. Чтобы превратить высокое зеленое дерево в трухлявый сухостой, мне нужна была примерно минута. А Троди справлялась с этой задачей за несколько секунд. Кроме того, оно еще владело полчищем червей. Дориан сказал, что это мощная штука, которая умеет подселять в живые организмы паразитов, которые начинают мгновенно уничтожать врага. Проверить это дело было ненаком. Но не могу сказать, что меня это сильно расстроило. Есть у меня подозрение, что можно было запросто испортить себе аппетит перед едой. Мне вполне хватило и самого отродия которая выглядела как плотный рой огромных жирных мух. Вот только очертаниями этот рой напоминал двухметрового человека. Непривычное зрелище, вот что я скажу. Ну а потом перешли ко мне. Здесь приятных сюрпризов было больше. Во-первых, наконец, кроме Стрелы Тьмы, у меня появилось новое дальнобойное заклинание — луч смерти. Этот ярко-зеленый тонкий лучик отнимал побольше энергии зато был почти в два раза сильнее и настолько же дальше бил. Во-вторых, известная уже мне аура разложения стала намного мощнее. Теперь она уничтожала врагов почти в три раза быстрее, а кроме того, дополнительно накладывала на них замедление и страх. Правда, Дориан предупредил меня, что с особо опасными тварями страх может и не сработать, но и того, что точно сработает, было вполне достаточно в третьих у меня появилась первая собственная защитная аура некропокров эта штука окутывала меня багровым щитом который начинал пить кровь из врагов которые приблизится ко мне на расстоянии пяти шагов жаль только что на нежить эта аура не действует и против какого нибудь дебильного спектра эффекта не будет ну да ладно дарян пообещал что попозже он мне ее прокачает и тогда уже и спектром не поздоровится. Пока и так хорошо. Вот бы ее еще и испробовать на ком-нибудь. Интересно же посмотреть, как она работает. Ну и напоследок я обзавелся просто здоровской штукой, которая называется «Смертельная тень». Если я правильно понял Мора, то это заклинание можно сколдовать в опасный момент, и оно будет какое-то время работать. Его главная задача — не дать мне умереть и забрать жизненные силы, достаточные для выживания у ближайшего живого существа. Есть только один момент. Когда оно срабатывает, то не разбирает, у кого забирать жизненные силы. И ему все равно, кто рядом со мной, друг или враг. Самое главное, чтобы он был от меня не очень далеко, иначе оно просто может не сработать. И да... Эта темная магия таким образом может и прикончить моего спасителя. Такое вот у меня появилось заклинание. Правда, оно мне ничем не поможет, если мне вдруг снесут голову или разрубят пополам, но я постараюсь этого не допустить. Сказать, что я был доволен моими сегодняшними приобретениями, это ничего не сказать. Просто круто! Это ведь еще не все. У меня и проклятия стали помощнее. Я и раньше не страдал от их нехватки. «А теперь вариантов дать о себе знать какому-нибудь плохому человеку просто хоть отбавляй». «Это еще что? Пройдет немного времени, я научу тебя призывать собственного драколича», — хвастливо сообщил мне Дорин. «Будешь на нем летать вместо твоего дурацкого мопеда». «Для начала мопед у меня не дурацкий. Это просто тыс, цикло», — напомнил я ему. Но Драколич будет поинтереснее. Так когда, ты говоришь, он у меня появится? В следующий раз? Немного времени это не значит месяц, — пробурчал мор Может быть, чуть больше. Так и думал. Наврал, как всегда. Ты хоть насчет лакримозы правду говорил. Тебе хватит энергии, чтобы еще одного человека в мой мир перетащить? Хоть еще троих человек. Я своих слов на ветер не бросаю. Ага, как же. Пока я шел обратно к дому, почувствовал, что вышивавшее до этого во мне напряжение спало. Энергия не клокотала во мне, но при этом у меня появилось новое чувство. Ощущение того, что силы во мне стало намного больше. Если раньше я мог призвать лишь одного жнеца то я уверен, что сейчас мне было по силам вызвать на свою защиту и двух, и трех, и, может быть, даже больше. Приятное чувство, которое придает дополнительной уверенности в собственных силах. К тому моменту, когда я вернулся, уже все было готово. А по дому распространялись дивные ароматы недавно приготовленной еды. Похоже, лакримоза сменила гнев на милость, и решила не просто разогреть нам с гномом обед, а еще и приготовить какие-то вкусности типа мясных рулетиков. «Бармат!» — нетерпеливо встретил меня Барматун, у которого только что слюни не текли из раскрытой пасти. «Вот же проглот!» Такое правило, что сначала еда, а потом уже разговоры, с ведьмой не проходило. Она умела так сверкать глазами, что кусок в горло не лез поэтому пришлось совместить обед с рассказом о наших с Хорнборном приключениях. Закончил я как раз в тот момент, когда пришло время переходить к десерту. Сегодня мы пили чай с медом. С недавних пор гном устроил себе небольшую пасеку, так что теперь можно было лакомиться отличным горьковатым медком. Хорнборн сказал, что это он специально, чтобы мне приятно сделать. Я ведь люблю сладкое. Но было у меня подозрение, что дело не только в этом. Во всяком случае, встроенный ряд бутылок с медовухой на нижнем этаже намекал об этом достаточно прозрачно. «То есть ты хочешь сказать, что возле нашего дома появятся два торговых представительства?» — спросила Лакримоза после того, как выслушала меня и обдумала все, что я рассказал. «Угу». — ревнул я и слезал мед, который начал стекать с печенья. — В одном из них будут ребята из Лаламура, но ты их видела. Может быть, даже их повелитель заявится сюда собственной персоной. Шапур про тебя ему очень много рассказывал, так что, думаю, вы очень скоро с ним познакомитесь. — Чтоб его кишки пожрали ящерицы! — ревниво пробормотал Ибрагим. — да им мне сидится. — на во втором, значит, будут некроманты? — спросила она, пропустив слова турка мимо ушей. «Ну, я бы не стал так говорить. Скажем, ребята, пользующиеся не самыми популярными заклинаниями». «Ты уверен, что они снова не устроят здесь драку?» С сомнением в голосе спросила ведьма. зная этих правителей. Все время думают, как бы дать друг другу по зубам». «Мне оба достаточно жадны для того, чтобы вновь устроить свару. Я же тебе сказал, что с ними договорились. Тот, кто нарушит слово, лишится права приобретать эликсиры». Насколько мне показалось, они оба дружат с головой и понимают, чем рискуют. — Да. Ну, ладно тогда. Будем считать, что ты знаешь, о чем говоришь. Кто-кто, на кто, ты всегда хорошо соображал, мой сладенький. Она улыбнулась своей фирменной улыбкой, от которой мне вдруг стало жарко. Как она это делает, я понять не могу. Ведьма вытерла пальцем мед с губы и облизала его. В этот момент Ибрагим издал звук, похожий на утиное кряканье. Похоже, ему тоже вдруг стало здесь жарковато. «По крайней мере, здесь станет веселее», — продолжила Лакри. «Вот только работенки прибавятся. Спасибо, хоть и в этой разноцветной книжке, не самые сложные эликсиры. А то бы я их круглосуточно смешивала». «Я подумал об этом, не переживай», — заверил я ее. «Только позаботьтесь о том, чтобы они не строили своих представительств слишком близко к нашему дому. Буду тут голдеть под окнами «Об этом я позабочусь», — усмехнулась ведьма. «Они же не только шумят под окнами, они же в них еще и лезут все время. Не буду же я каждый день новые руны по всем окнам расставлять». «Кстати, о рунах. Дориан сказал, что ты очень хороший рунолог, это так?» «Очень хороший? Ах, он мерзавец! Ну, если доберусь до него, то я ему это припомню». Глаза Лакри превратились в две тонкие щелочки. — Да если хочешь знать, я самый лучший иерунолог, которого только можно найти. — Ага. Именно так он мне и сказал. но Очень скоро мне понадобится твоя помощь. Я доел печенье, пока с него весь мед не стек, и запил это дело травяным чаем. — Надо будет ненадолго смотаться ко мне домой. Ты как на это смотришь? — Что ты сказал? К тебе домой? Ее злость мгновенно куда-то улетучилась, а глаза стали огромными, как блюдца. — В твой мир? «Угу», — кивнул я. «Нужно будет сломать несколько рунных ловушек. Ну и потом, может быть, тоже придется поработать. Я хочу кое-куда попасть. А вот что там меня ждет внутри, большой вопрос. Ну и тебя тоже, если ты согласишься, конечно». «И если соглашусь?» — удивленно воскликнула она. «Только ты мог задать такой глупый вопрос. Конечно, я соглашусь, мой сахарочек. Надеюсь, там, где ты живешь, интересно?» «Ага, очень. Поверь, тебе понравится». «Только у меня одно условие», — сказала и поправила декольте. «Так, ну, начинается». «Какое?» — осторожно спросил я. «Я надеюсь, ты же не думаешь, что мы просто сделаем твое дело, а потом ты отправишь меня назад». «Честно говоря, именно так я и собирался поступить». Перспектива надолго оставлять у себя в гостях лакримозу мне не очень нравилась. Точнее сказать, совсем не нравилась. «Тебя, я так понимаю, это не очень устраивает?» «Не очень», — фыркнула ведьма. «Меня это вообще не устраивает. Где это видано? Девушка черт знает сколько не была в магазинах, а он говорит, что сразу отправит ее домой. Порядочные молодые люди так не поступают, мой сладенький». «Макс...» «Я бы очень хотел тебе сказать, что знаю, как этого избежать», — сказал Дорин. «Но... у меня даже вариантов нет, что такого придумать, чтобы ей отказать. Скорее всего, придется соглашаться». «Ну, блин, нахренеть просто!» Я смотрел на улыбающуюся ведьму, которая с видом победительницы поглядывала на меня из-под полуприкрытых век, и думал, как это все провернуть». С одной стороны, прогулка по торговому центру Белозерска с лакримозой казалась мне практически невозможным делом. С другой же, если ее переодеть в другую одежду, точнее, хоть что-то на нее надеть, кроме вот этих вот тряпочек, которые она ошибочно считает юбкой и блузкой, в принципе, можно попробовать. «Хорошо», — кивнул я. «Только с моей стороны будет условие...» «Слушаю тебя, мой сладенький...» томным голосом сказала она и облизала свои пухлые губы. «Надеюсь, это что-то такое, с чем я могу справиться?» «Вот зараза такая! Да что же мне так жарко сегодня? Камин топили они, что ли?» «Сможешь, — кивнул я, — ты наденешь вещи, которые я привезу с собой». «А разве мои тебе не нравятся?» — она посмотрела на свою грудь, которая практически выпадала наружу. «В моем мире принято хоть что-то на себя надевать, когда выходишь из дома. Так что...» «Все мужчины одинаковые», — надула она губы. «Только и думают, как бы закутать девушек в несколько слоев одежды. Ладно, так уж и быть. Только ты с меня снимешь мерки, чтобы не ошибиться в размерах. Если ты думаешь, что я соглашусь напялить на себя все, что угодно, то ты ошибаешься». «Кто бы сомневался», — пробормотал я. «Договорились». «Вот и чудно». — воскликнула она и хлопнула в ладоши. — Значит, магазины ты мне обещаешь? — Разве есть другой выход? — Ты мёртвого достанешь, — вздохнул я. — Ну, по крайней мере, привезёшь чёрные адидасы для тахоса проклятого. — Ади... что? — спросила она. — Обувь такая особенная, кроссовки называется. Типа как у меня, — объяснил я ей. — У него обувь неудобная, ходит, гремит. Я ему кроссовки адидас обещал передать при случае. «Вот и отдашь его подданным, когда они сюда явятся». «Да не вопрос, отдам», — пообещала Лакри. «Так когда мы с тобой отправляемся?» «Скоро. Вернусь домой, отдохну денек и сразу за тобой». «Смотри, не тяни, а то обижусь», — пригрозила мне ведьма. «Сам тогда будешь своим иностранцам эликсиры смешивать». кар недовольно напомнила себе Корвин, как только я появился в комнате. «Кар -кар — Ну ты прямо как чувствуешь, — усмехнулся я, глядя на птицу. — Потерпи совсем немного. Сегодня отосплюсь, и завтра уже поедем на заставу. Ворон несколько раз недовольно щелкнул клювом, высказав все, что обо мне думает, а затем взмахнул крыльями и улетел. Даже есть не стал. Хм, странно. Вообще-то вечер уже скоро. Куда это он отправился, интересно знать. Я выпустил из кристалла Ибрагима, заглянул под кровать, где обычно отсиживался Ганан Иллюзорный, дожидаясь меня. Но там никого не было. Этот еще куда-то подевался. «Мой господин, как здорово, что вы пригласили Лакримозу!» радостно сказал турок. «Можно будет погулять вместе с ней по Приозерному бульвару, сводить в ресторан. Надеюсь, она не забудет захватить эликсир, чтобы видеть меня. Как думаете?» «Без понятия, Ибрагим». Все равно это будет прекрасно. Странно. И почему я не разделяю восторгов своего помощника?